Глава 15. Интерлюдия. Общая тревога, часть вторая. Устав департамента магического контроля гласил: если есть такая возможность, автономный отряд работает самостоятельно, не привлекая сторонних специалистов. Однако, если такой возможности нет, отряд имеет полное право привлечь к работе любых свободных специалистов. а также тех, чьи дела имеют более низкий приоритет. Именно такая ситуация сейчас и сложилась. Вместе с группой БИС во двор обычного жилого дома влетело две машины, полные лучшего магического спецназа. Способности Бурнова, даже сама его природа определена не была, так что департамент ожидал всего. Вплоть до второго крушителя, а то и чего похуже. Первым наверх влетел Кирилл и застал там, помимо тревожной команды, еще полтора десятка человек. Дорогие доспехи, амулеты на груди, клан Гвин. «Какого черта вы еще тут забыли?» – рявкнул Кирилл, косясь на открытые прямо посреди квартиры врата. О них ему сообщили уже по пути. И теперь он поистине не знал, чего еще ждать от Бурнова. Человек, открывающий врата по своему желанию? Нет. Кажется, все-таки не человек. Монстр, как он и сказал. «А ты еще кто?» Поморщился один из гвинов. Кажется, командир. Остальные опасливо молчали, отойдя подальше. А этот упорно лез на рожон. Только что он что-то доказывал командиру тревожной команды, а теперь переключился на Кирилла. «Слушай, я не знаю, что ты за хрен, но это наше дело, и мы не собираемся...» Вместо какого-либо словесного ответа Кирилл взял говорящего за руку и выгнал ее. Так что тот прервал свой спич и дико заорал. В глазах воина отразился ужас. EHOinet, ужас и непонимание того, кто привык быть самым сильным и непобедимым. — взвыл он. — Придурок! Ты мне руку сломал! Действительно, характерный хруст не услышал бы только глухой. — Сломаю и вторую, если ты чмо сейчас же не заткнешься! — прошипел красный от ярости Кирилл. «Работает департамент магического контроля. Дело государственной важности. Так что засунь свое мнение себе в задницу и четко отвечай на заданные вопросы!» Он отпустил сломанную руку, и воин отскочил в сторону. «Вы что в своем департаменте?» Еще пытался огрызнуться он. «Думаете, самые крутые? Парень, у тебя проблемы! А, сука, как больно!» След за Кириллом вошли остальные. На вопящего от боли Гвина они даже не взглянули, заговорив с командиром тревожниках о вратах. Допрос... Ну, это всегда было делом Кирилла. «Да, мы самые крутые!» С нажимом произнес Кирилл, подходя на шаг вперед. «А ты будешь самым крайним! Хочешь?» Сейчас этот парень, в чьей квартире мы стоим, потенциальная угроза z ранга Уничтожит пол Москвы, а ты будешь крайним, как пособник террориста, из-за которого мы не смогли его схватить. В глазах война читалось недоверие. Он, кажется, совсем не представлял, с кем связался. «Отвечать!» — рявкнул Кирилл. «Имя!» «Свен!» Выдавил из себя тот, глядя на Кирилла с бессильной ненавистью. «Винатов Сергей Владимирович!» «Из клана Гвина, так?» — уточнил Кирилл для проформы. Знак на груди воина говорил сам за себя. «Какого хрена ты, Винатов, делаешь тут со своими людьми?» «Этот придурок убил двоих наших!» «Так, зацепка. Недаром же в инвентаре у Бурнова». «Подумать только! Инвентарь на невероятное количество ячеек! Ведь это, наверное, самый ценный артефакт в стране!» Нашли клановый жетон Гвина. «Алина!» — позвал Кирилл, обернувшись. «Подойди сюда, у нас информация». В комнате было шумно. Тревожники возились с вратами, то входя в них, то выходя обратно. Как понял Кирилл по обрывкам разговоров, все дело было в кирпичной стене, которая перегораживала коридор. Уже третий. «Ну-ка», — Алина подошла к нему, «все равно двигаться во вратах невозможно. Мы разбили вторую стену, а там еще одна. Не знаю, как он это делает, но эти врата подчиняются ему». «Я говорил, что он не человек». Покачал головой Кирилл. А этот что-то знает. Алина оглянулась. Тут слишком много народу. Пошли на кухню. Кирилл кивнув, бесцеремонно ухватил Свена за шкирку, как нашкодившего котенка, и молча поволок в означенном направлении. Тот пытался вырваться. Но какое там? Двойной с Это уже не просто очень сильный парень. Это сила национального значения, и даже обычный С-ранг не имеет против него никаких шансов. Поэтому Свен только корчил гримасу от боли, держа сломанную руку на весу. Кирилл швырнул его на пол, туда, где еще несколько часов назад валялся избитый до полусмерти Бурнов. «Зря они его лечили. Надо было так и оставить. Может быть, в следующий раз физический урон его не возьмет. А может, он просто прикидывался?» «Обрати внимание», — заметила Алина. «Вещей почти нет. Собрал в инвентарь перед тем, как уйти». «Значит, возвращаться не планировал», — кивнул Кирилл, а затем повернулся к Свену. — Ну, давай все, что знаешь. Четко, понятно и ясно. — Я особо не знаю. Тот поднял обе руки. Точнее, поднял одну и чуть приподнял другую. Вертикальное положение сломанной ладони доставляло ему сильную боль. — Я... мы... — Ясно и четко! — Два дня назад в школе! — взвыл Свен. Мы вошли во врата, искали того новичка пробужденного. Одного ранили, я послал еще двоих его вывести. Так, дальше. Дальше сигнал от парня, который сопровождал раненого, продолжил Свен. И никого из них. А потом до нас дошло, что одним из провожатых был однорукий. У нас в отряде никогда не было однорукого. Он как-то запудрил нам мозги. Кирилл и Алина переглянулись. «И ты, найдя однорукого, решил взять его силой?» — приподняла бровь Алина. «У вас в клане все такие идиоты. Ты видел, на что он способен, и взял с собой полтора десятка воинов?» «Блаз, наш маг, хотел еще немного выяснить о нем», — быстро выпалил Свен. «У него были зацепки». Но я решил не тянуть, пойти сам. Он не знает, блас. Слушайте, спрашивайте у него. Это он, вел поиск. Я просто узнал, где живет этот парень, и решил, что если застать его врасплох... Думаю, твой клан только выиграл бы, если бы он прикончил тебя. Хмуро заметил Кирилл. Что еще ты знаешь о нем? В Москве тысячи одноруких. «Как твой Блаз нашел именно этого?» «Да говорю же, спросите у него!» Свен замялся. «Он мне ничего не сказал, только что нашел имя и что это ученик той школы!» «Врешь!» — сощурился Кирилл. «Я убийца, я вижу твое настроение. Ты врешь, сволочь!» Кирилл ненавидел таких, как этот тип. самовлюблённых, тупых и отупляющих всех вокруг себя. Он не знал, каким воином был этот Свен и каким командиром. Вероятно, всё же какие-то задатки у него имелись, иначе бы гвины не держали его у себя. Но одно дело — истреблять тупых монстров, и совсем другое — сражаться с кем-то разумным. Именно из-за таких идиотов всё и произошло тогда, семь лет назад, в ТРК «Питер Радуга». Тогда он, обычный сержант государственного подразделения искателей, был в составе штурмовой группы, проникшей на территорию ТРК. Они могли всё предотвратить. Чёрт! Пара выстрелов, меткие удары из тени! Он уже тогда был мощным убийцей. Не двойным эс, конечно же, но и совсем не слабаком. Но такие идиоты, как этот Свен, не дали им зеленый свет на тайное устранение. Такие идиоты, как этот Свен, собрали неверную информацию о крушителе и его людях и сделали на ее основе неверные выводы. И именно такие идиоты, как этот Свен, затеяли с террористом переговоры, которые не привели ни к чему, кроме тысяч жертв. Конечно, все они потом поплатились за это. Кто своей должностью, кто свободой, а кто и жизнью. И что с того? Они были и оставались идиотами, сумевшими занять руководящие посты. Это их идиотизм стал причиной всех смертей. Их идиотизм и уверенность в собственной силе – И ничего более. В числе погибших тогда был почти что весь отряд Кирилла. Третья волна взрывов уничтожила то, что еще оставалось от ТРК Питер-Радуга. След крушителя пропал. Город был погружен в панику. Что ж, Кирилл выжил. Убийцы убивают, но не умирают сами. Всего через два дня Кирилл устроил публичную казнь Крушителя и тех из его группы, кто еще выжил к тому моменту. Вычислив убежище террористов, он расчленил и распотрошил сначала самого Крушителя, как самого опасного из всех, а затем еще 47 человек из его группы. Все это транслировалось в прямом эфире. Расправившись с последним... Кирилл сообщил своё местонахождение и остался ждать штурмовой группы. Когда та прибыла на заброшенную базу у мыса Лисий Нос, именно там располагалась штаб-квартира Крушителя, он сдался без боя. Что было дальше? Ну, пока пресса и интернет шумели, кем его считать, героем или ленчевателем, пусть и совершившим благое дело... но не менее опасным, чем сам Крушитель, Кирилл попал под военный трибунал. Общественность была напугана, и страх этот был направлен на пробужденных. Особенно с такой огромной силой, как у Крушителя или у него. Официальная информация гласила, что Кирилл Соколов был приговорен к смерти и казнен спустя три дня. Фактически... Ну, Кирилл сейчас сидел на кухне у Олега Бурнова и буквально физически чую трусливую ложь, исходящую от Свена. «Что ты скрываешь?» Медленно и с явной угрозой спросил он. «Если ты не заговоришь...» «Мы...» Свен почти вжался в стену. «Клан проворачивал одну схему. Незаконная, но прибыльная. Изредка, когда попадались врата с неясным рангом, мы продавали инфу о них всякой шушере. Ну, Си-ранги, Ди-ранги и потом...» Командир тревожников ворвался на кухню, громко хлопнув дверью. чп По его округлившимся глазам это и так было понятно. «Это уже не просто что-то там!» «Это...» «Говори внятно!» — потребовала Алина. «У врат, который открыл этот тип, есть второй выход!» Командир сбивался и заикался. Он выглядел так, как выглядит человек накануне мировой войны. «Он...» — командир тяжело сглотнул. «Он в метро!»